Квакая, квасота. Из зеленой воды высунулись два больших глаза, как будто ни к чему не приделанные. Увидел бы кто, испугался, очень-очень. Но на берегу шепчущего ручья ранним утром совершенно никого не было. Только трава и деревья. Где-то высоко в небе и в гуще ветвей пели птицы. Звери отправились на ранний завтрак, и никто не увидел, как глаза по очереди моргнули, и медленно ушли под воду. Некоторое время спустя они снова показались над поверхностью. На этот раз они снова, моргнув, не исчезли, а стали расти и расти. Вдруг под ними показалась бородавчатая голова странной формы, похожая на перевернутое блюдце. На голове распахнулся огромный розовый рот. «Квак-квасиво!» — сказал он громко. «Квак тепло и солнечно!» На берег ручья выбрался маленький зеленый лягушонок с коричнево-серыми полосочками от самого кончика носа до самого кончика тела. Он удивленно озирался, медленно переставляя ножки и поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. Сверху на голову лягушонка упала капелька. Он снова зажмурился, и смешно втянул глазки в голову. «Вот это да! Как ты так делаешь?» Вдруг услышал он голос рядом. Он повертел головой и увидел на веточке смородины у ручья красивую птичку. «Квак-квасива!» квасиво! снова пропел лягушонок. «Как тебя зовут?» — спросил Кеша. «Квасилий». «А меня Кеша». «Квасивое имя. А ты кто?» «Зяблик». «А ты лягушонок?» «Квак-то так! Я еще вчера был головастик, а сегодня лягушонок!» Зяблик спрыгнул с веточки и приблизился к новому другу. «Это как?» – удивленно разглядывал он лягушонка. «А так, я сначала был черненький и маленький, голова да кваквостик. А потом у меня выросли лапки, и исчез хвостик, и я стал лягушонком!» «Квак-твак!» – удивился Кеша. «Ква-ква!» «Ква-ква-ква!» — расхохотался лягушонок. «Ты так смешно говоришь!» «Квак ты!» — ответил Кеша. «Квак-то само получилось!» Друзья снова весело рассмеялись. «А ты как стал зябликом?» — спросил Квасилий. Кеша задумался, покрутил головой то так, то эдак, как будто пытаясь то ли что-то вспомнить, то ли понять. А был ли он когда-то не зябликом? «Я был яйцом!» — внезапно сообразил он. «Я тоже не всегда был зябликом!» «Ого, вот это да! Квак! Интересно!» – удивился Квасилий. «Кап!» Снова плюхнулась прямо на макушку лягушонка капля с неба. «Что это?» Снова моргнул лягушонок. «Колокольчик!» – посмотрел вверх зяблик. «Вчера дождь был, вот с колокольчика и капает». «Дождь – это что?» – спросил Квасилий. «Капли с неба. Вода. Как в твоем ручье, только по одной капле. Как брызги, что ли». Кеша только развел крылышками. «Кволокольчик! Квак-квасива!» красиво снова удивился лягушонок. «Я видел, как вода с неба капает. Но она оставляла только квасивые кваквужочки на воде. Она нас не капала. Я же внутри воды был. На дне. Вода с неба — это щекотно». «Привет!» — внезапно выскочила из травы луша. «Ой!» – испугался лягушонок, подскочил вверх, взмахнул всеми лапками и упал на спину. Луша и Кеша переглянулись и подбежали к лягушонку, чтобы помочь ему подняться. «А тебе не холодно?» – вдруг спросила Луша. «На тебе совсем шерсти нет». «А ты такая... пушистая!» – подсказал Кеша, разглядывая пупырышки на коже лягушонка. «Квак, интересно! Можно я тебя потрогаю?» – спросил он. Луша немного смутилась, но протянула лапку. Лягушонок осторожно прикоснулся к мышке. Его глаза от удивления еще больше расширились. Квак необычно. "Квасилий, к Квасилий, куда ты заквапастился?" услышали друзья чей-то голос. "Меня мама ищет. Вдруг засуетился и запрыгал туда-сюда Квасилий. Я совсем забыл, что поплыл на обед вместе со всеми." «Ну, тут столько всего квасивого, и квак тут все запомнить!» «Квасилий!» Из воды показалась большая ярко-зеленая лягушка, а за ней на песочек высыпала целая ватага одинаковых, как две капли дождя лягушат. Квасилий мгновенно потерялся в этой толпе. «Квася!» Только и развела лапами Милуша. «Ты где?» «Я тут!» Он поднял лапку. Зяблик присвистнул. Как же вас мама различает? Добрый день, детки, проквакала большая лягушка. Материнское сердце различает. Это вот Квася, это Кваря, это Квавлик, а всего тридцать лягушат. Лягушата так активно загалдели, что лучше невольно закрыла лапками уши, а зяблик от неожиданности взлетел на веточку смородины. Вот это хор, пропел он оттуда, вот это звук. Квасилия и того проще отличить от всех остальных. Он все время теряется, любопытный очень. Все ему интересно, все надо знать. Между тем продолжила мама лягушка. А можно мы с Квасей дружить будем? Спрыгнул снова Светкий зяблик. Можно, можно, запрыгала по песочку Луша. Конечно, можно. Заодно присмотрите за ним, он еще совсем маленький. Конечно, конечно, радостно согласился Кеша. Большая лягушка расхохоталась. Ты очень смешно по говоришь. Ну, а сейчас пора прощаться. Нам хорошо бы подкрепиться и порепетировать вечерний лягушачий концерт. Приходите на закате к Белому камню. Сегодня полнолуние, а лунные песни нам особенно громко удаются. Когда мама лягушка и маленькие лягушата скрылись в воде, Кеша сказал, «У меня только один брат и одна сестра». «А у меня три брата и две сестры». «Но тридцать – это так много!» Даже не представляю, сколько зерна надо натаскать на зиму на такую семью. А у нас бы, наверное, вот такое гнездо огромное было, раскинул крылышки Кеша. Да нет, еще больше. Интересно, Квак, ответила Луша. Завтра обязательно спросим у Кваси, какой у него дом под водой. Но в гости не пойдем. Я воды боюсь. И я, встрепенулся Кеша. Хорошо, что можно на берегу дружить, где всем удобно. И песни петь. Квасе будет лунную песню петь, а я солнечную. Хочешь, спою тебе? Спросил Кеша. Луша захлопала в ладоши, Кеша подпрыгнул и взлетел. И полилась над ручьем красивая песня зяблика, плавно переходя за пева на трель.